Глава седьмая. Арес Адреналин все еще гулял в крови. Хотя прошло уже больше пары часов, но я вошел в раж. И теперь, наконец, мог разобраться с Ломовыми, которые практически подставили Олега. Да, удача была на нашей стороне. Что с парнишкой, что с Гришей. Что с Самойловым и его прихвостнями. Вспоминать, как эти твари хорохорились и пытались выкупить свои никчемные жизни, было особенно приятно. Давно чесались руки сбавить мир от этой дряни. А тут такой повод. Но теперь уже все позади, у друга с его ненаглядной Машей все тоже должно сложиться. Обоих подлатают, и начнется относительно спокойная жизнь. Мне же предстояло закончить другое важное дело. Предатели должны быть наказаны, всегда. Это непреложный закон для меня, для Олега. Что Влад, что Демид, похоже, совершенно не боялись, раз в их клубе меня встречали по-обычному. Я даже задумался, неужели черти не станут рыпаться откупаться? Да, мужики, они были нормальны, но если бы нам не повезло с Русланом, то расклад сегодня оказался бы совершенно иным. Впрочем, изначальный план все равно пошел псу под хвост. Даже притащил Омова информацию, которую мы собирались прижать Самолова. «Мы тебя ждали», — завел старший, едва я прошел в вип-комнату. «Неужели?» — оскалился в ответ. Влад встал рядом с братом. У него выдержка была немного хуже, так что взгляд то и дело он отводил. Плохой признак. «За нами вина, я понимаю». «Тогда ты, может, знаешь, что за этим следует?» Демид стиснул зубы, но паниковать не стал. «Ты сначала выслушай, а затем делай выводы. Потом обсудим, что за этим последует». Зыркнул на обоих, но спорить не стал. «В конце концов, призвать к ответу я всегда успею. А напасть на меня они не рискнут. Слишком дорогая им своя шкура, которую Олег пустит на ремни, если что. Валяйте!» Братья уселись напротив. «Ты знаешь, Арес, когда нужна была информация, ты всегда ее получал», заговорил старший Ломов. «Но не в этот раз», — ухмыльнулся я. «Не в этот», — легко согласился он. «К сожалению, человек, который работает на нас, подвел. У вас было дохера времени, чтобы найти другие возможности». «Ты ведь помнишь, о чем хотел собрать данные?» — холодно возразил Демит. «Думаешь, много тех, кто согласится копать под отбитого на башку психа? Что касается местонахождения Мирона, тут мы сделали все, что смогли». «Это должно меня волновать?» — скупо поинтересовался я. «Кажется, свою долю вы оба получали исправно». Каждый раз. И вас не волновало, откуда бабло, правда? «Арес, ты не прав», — вмешался Влад. «Поверь, мы очень старались, но обстоятельства...» Тут старший его осадил взглядом, и Влад резко заткнулся. «Обстоятельства, значит?» «Раньше проблем с информацией не возникало, но здесь, ты сам понимаешь, лаборатория Орловского — не магазин игрушек, вскрыть не так легко». «Понимаю», — кивнул Демиду. «Но разве это мои проблемы?» «Не твои. Но мой человек утверждает, что нужно больше времени, чтобы получить необходимое. Хватит ли пить херню?» Поморщился я. «Арес, ты меня знаешь? Я никогда не прятался от ответственности. Хочешь наказать — валяй, но подумай. Кому ты пойдешь после? Желающих накрыть, захапать, себе творение Орловского полно. Кому доверишь такое дело?» Ломов был прав. Ситуация была непростая. Отрезать башку змеи мало. Нужно было разобраться с наследством ушлепков. И да, если эта херота попадет не в те руки, все повторится. А вы, значит, уже в курсе. Ты сам знаешь, что информация правит миром. многозначительно встрял Влад. «Допустим, я с вами согласен. Сколько еще мне ждать?» Братья молчали, и это было красноречивее слов. «Отличная новость», — едко заметил, когда молчание стало затягиваться. «Правда, парни?» «Мы возместим убытки», — пообещал Демид. «И в качестве извинений у нас есть для тебя подарок». «Даже так?» «Удивился ли я их прозорливости?» «Нет, конечно». Ломовы были те еще хитрожопы, но до сегодняшнего дня не давали поводов сомневаться в их надежности, Хотя гнилые ситуации случались у нас неоднократно, но нет. Оба мужика всегда показывали себя достойно. Именно поэтому я все еще раздумывал, принимать ли меры. «Поверь, тебе понравится, друг», — многозначительно ухмыльнулся Влад. «И этот, черт возьми, сыграл им на руку. Любопытство, азарт». «А если нет?» — небрежно поинтересовался я. «Если нет, ты вправе спросить нас за прокол», — очень серьезно ответил Демид. «Я и так вправе». «Верно», — согласился тот. «Но если бы хотел...» Сейчас был бы совсем другой разговор. И снова в точку. Ладно, будь по-вашему. Согласился, сделав себе мысленную пометку, иметь на будущее за ними подобный фортель. Что за подарок? Демид достал лист бумаги с написанным адресом и положил передо мной. Приготовился, значит. И что меня там ждет? Возможность расслабиться. Выпросительно приподнял брови. Ты ведь всегда был не против хорошо провести время? Многозначительно добавил младший ломов. Тем более после хорошей драки. Так хотите меня задобрить? «Это в наших интересах. Уверена, что знаете мои вкусы?» Продолжал испытывать парней. Демид хмыкнул, переглянулся с братом, а затем кивнул. «Если ты останешься разочарованным, наша доля будет в два раза меньше. А вот это уже была серьезная заявка на победу. Даже так!» – протянул я. «То есть не сомневайтесь, что доля останется?» Спустя десять минут я покинул клуб и сел в тачку. «Что же, ломовы не идиоты, чтобы меня подставлять, поэтому я все же поехал по указанному адресу».